«Полагаю, да», — ответила Даффи. Он все глаза проглядел, словно чудовищная каракатица из двадцати тысяч лье под водой. С озадаченным выражением отец покинул комнату. Через несколько минут знала я он погрузится в свою коллекцию марок наедине с теми кальмарами и каракатицами, которые могут населять глубины его разума. И в этот момент я вспомнила о порслин. Нелегко, мне далось постучать в дверь моей собственной лаборатории, но я таки постучала. Не стоит пугать порсельно рисковать, что мне перережут горло от уха до уха. Но когда я вошла внутрь, лаборатория была пустая, я начала злиться. Черт, бы ее побрали. Разве я не велела ей оставаться тут до моего возвращения? Но когда я открыла дверь спальни, она была там, сидела со скрещенными ногами на моей кровати, словно недокормленный Будда, и читала мой дневник. Это уж чересчур. «Чем, по-твоему, ты занимаешься?» — завопила я, подбегая к ней, выхватывая дневник из ее рук. «Читаю о себе», — ответила она. «Признаюсь, у меня перед глазами все заволокло красной пеленой». Нет, это не совсем верно. Сначала передо мной все побелело, окрасилось в безмолвный белый сверкающий цвет, который истер все, словно... Атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и на Гасаки. Только после того, как этот смертоносный взрыв цветочных лепестков начал охлаждаться и увядать, сменившись желтым и потом оранжевым, он, наконец, сгустился до красного. Я и раньше, бывало, впадала в ярость, но на этот раз разразился апокалипсис. Может, в характере де есть некий тайный изъян? Впервые во мне проявившийся. До сих пор моя злость всегда напоминала веселые карибские карнавалы, которые мы видели в фильмах о путешествиях. Шумный взрыв цвета и жара, неуклонно ослабевавшие с течением дня. Но сейчас это внезапно выразилось ледяным холодом. Застывшая пустыня, где я была недостижима. Именно в этот момент, думаю, я начала понимать отца. Одно было ясно, мне надо идти. одной уйти. Не уляжется прилив. Извини, сказала я резко, удивив даже саму себя, и вышла из комнаты. Я немного посидела на ступеньках, не спускаясь и не поднимаясь. После действительно нарушила мою частную жизнь, но моя реакция напугала меня. На самом деле я до сих пор немного тряслась. Я лениво перелистывала страницы дневника, не сосредотачиваясь на написанном. Что читала Порслен, когда я прервала ее? Она читала о себе или, во всяком случае, так утверждала. Я не могла вспомнить, что я написала. Я быстро нашла это место. Порслин вряд ли может быть преступницей, напавшей на бабушку, поскольку в это время была в Лондоне. Или не была. Я могу полагаться только на ее слова. Но почему она почувствовала необходимость выстирать одежду? Ответ на этот вопрос оставался загадкой, но если бы Порслин вернулась, чтобы укокушать меня, она бы это уже сделала. Закрыв дневник, я вспомнила, что это мои последние заметки. Я еще не написала о пятибоунах. Я обещала королеве пчел принести кое-какие бумаги из букшоу, касающиеся Никодимуса Флича и Храмцов. Тот факт, что я выдумала эти... Аппетитные документы под влиянием момента не имел на самом деле никакого значения. В библиотеке вроде то, и что в букшоу могут вполне найтись документы, которые удовлетворят явную жажду этой женщины. Если в библиотеке никого нет, я могу приняться за поиски прямо сейчас. Я почувствовала себя лучше. Я прислушивалась, приклеившись ухом к двери. Если дафи внутри и читает, как она обычно делает, я могу проглотить гордость и спросить ее мнение, возможно, под личиной оскорбления. Это почти всегда приводило к тому, что она ловилась на наживку. Если это не сработает, тогда остается торжественный договор. Согласно ему, я должна, войдя в комнату, сразу же упасть на одно колено и продекламировать цитату из Евангелия от Луки: "Мир вам". Если Дафи ответит: "И духу твоему" Прекращение огня вступит в силу на пять минут по каминным часам. И в это время ни одной из нас не позволяет проявлять невежливость по отношению к другой. Если же она швырнет чернильницу, значит, трубка мира отвергнута и дело не сладилось. Но по ту сторону двери не было ни звука. Я открыла дверь и осмотрелась. Библиотека была пуста. Я вошла и закрыла за собой дверь. В целях безопасности я задвинула засов... И хотя им, скорее всего, не пользовались последние сто лет, он скользнул на место в полной тишине. «Старый добрый догер», — подумала я. Он отличался умением замечать важные вещи, о которых следует позаботиться. Если бы кто-нибудь спросил меня, я бы ответила, что почувствовала некоторую усталость и надеялась немного вздремнуть, не будучи потревоженной. Но Я повернулась и окинула библиотеку внимательным взглядом. Прошли века, и с тех пор, как я была одна в этой комнате. Полки возвышались до потолка уровнями, как будто образовывались геологическим путем, сдвигом земли вверх. Близко к полу под рукой стояли книги, принадлежавшие теперешнему поколению Делюсов. Над ними, вне досягаемости руки, были запасы викторианских обитателей дома, а еще выше под потолком располагался хлам, оставленный георгианцами. Сотни и сотни томов в кожаных переплетах с тонкими, изъеденными червями страницами и таким мелким шрифтом, что глаза можно сломать. как раз я просматривала некоторые из этих реликтов, но обнаружила, что они посвящены преимущественно жизнеописаниям и проповедям горстки старых высохших тупиц, которые жили и умерли, пока Моцарт еще ползал в подгузнике. Если где-то и было кладбище религиозных биографий, это было оно. Я буду работать методично, подумала я. По одной стене за раз. Сначала вершина одной стены, потом другой и так далее. Книги о десентерах не стояли в букшоу на самом видном месте. Кроме того, я точно не знала, что ищу, но знала, что, вероятнее всего, найду это ближе к потолку. Я подкатила библиотечную лестницу и полезла вверх. Выше, выше, выше. Я ступала все осторожнее с каждым шагом. Такие библиотеки, подумала я, должны быть оборудованы бутылками с кислородом, начиная с определенного уровня на случай боязни высоты. Это заставило меня вспомнить о харит и меня охватила внезапная печаль. Когда-то эти книжные полки покоряла Харриет. После того, как я однажды наткнулась на книгу по химии на этой самой полке в этой комнате, моя жизнь изменилась. «Перестань, Флавия!» Произнес строгий голос внутри меня. Харриет мертва, а у тебя есть дело. Я лезла вверх, наклонив голову под неудобным углом, чтобы читать названия на переплетах книг, стоящих на нижних уровнях. К счастью, на этой высоте старые тома имели разумные, серьезные горизонтальные названия, глубоко впечатанные в корешки золотыми буквами, что производило ощущение трехмерности и позволяло довольно легко разбирать их в постоянном сумраке под потолком.